Глава десятая. Событие шестьдесят восьмое. Бьорниборг взяли без всякой стрельбы. Спокойно заехали в открытые ворота. Никто русских так далеко от Ладоги не ждал. о н о и понятно, ведь это почти в пятистах километрах на востоке. Тем более ехала сотня стрельцов с севера в шведской форме и с сине-желтым шведским флагом, а впереди еще и несколько офицеров, которых комендант Бьорни Борга отлично знал, он тоже был немцем. Майор Анкель фон Ройс даже приветливо помахал со стены ручкой, а вот переходить на сторону русских довольно долго отказывался. Пришлось показать с т 0 р у б л е в у ю монету и объяснить, что столько он может заработать за первый год службы, причем деньги выплачиваются вперед. Потом, правда, плата уменьшится в два раза, ведь первый год полагаются подъемные на обзаведение хозяйством. Ну и плюс дом бесплатно. Немец считать умел. Прижимистый Густав Адольф платил всего десять талеров, да и то крайне нерегулярно. Всего гарнизон городка насчитывал сто человек. Все четверо офицеров были наемниками, и все четверо перешли на службу в Вершиловский полк. Солдаты были из шведских крестьян. Часть успела забаррикадироваться в пороховой башне. Но без еды и воды выдержали только одни сутки, потом сдались. Грабили городок два дня. Брать особенно было нечего, разве что у бургомистра были серебряные кубки и ложки. Зато была медь. В городе был небольшой м е д и п л а в и л ь н ы й заводик, где из халькопирита получали вполне приличную медь. Вот эти слитки еще не отправленные на запад. Река Кокемя-Ньоки, э впадающая в Ботнический залив. Замерзла. И погрузили на вазы. Всех пленных солдат посадили на р е к в и з и р о в а н н ы х лошадей и двинулись дальше. Ведь впереди была столица финляндского герцогства Аба. Н а х о д и л с я Аба в ста километрах южнее. Как назло, поднялся сильный ветер, завьюжило и тащились целых три дня. Сильно сдерживали пленные шведы. Они хоть и были на конях, но и кони совсем не те и по одной лошади на человека. Это другая скорость, чем от двух к о н ь Зато к пригородам столицы подошли уже в вечерних сумерках, и было время все разведать. Поселение было не маленькое. Виднелся на фоне заходящего солнца большой замок и рядом высокий кафедральный собор. На башне собора даже часы виднялись. Обязательно нужно будет с собой механизм забрать. Не из жадности, а чтобы у них не было, а, скажем, в мясе было. Захватить Аба без боя не удалось. Утро началось с набата, и народ устремился в замок. Очевидно, кто-то из разграбленного Бьорниборга прискакал и предупредил бургомистра, чтобы пресечь закапывание ценностей. Пришлось срочно из леса выдвигаться. Казаков и большую часть э р й т а р Пётр отправил на разграбление города, однако и тех и других предупредил, чтобы женщин не насиловали и по возможности людей не убивали. Сам Пожарский со стрельцами осадил замок и стал разворачивать батарею из пяти пушек. Зря их что ли тащили в такую даль. Со стены замка бухнула пушка, затем еще одна. Но стреляли шведы простыми ядрами, и весь ущерб от этой стрельбы один разрушенный сарай в посаде. Теперь они долго будут банить орудия уксусом и заряжать. Не быстро это дело стрелять из пушек в семнадцатом веке. Петр приказал навести две большие пушки на эту батарею. Бабах! Да, динамит – это не чугунное ядро. Половина стены, как н е бывало, а одна из пушек, стоявшая ближе к башне, взлетела в воздух и, описав красивую дугу, врезалась в одно из окон, повредив часть стены. А потом уже по башне ахнули три пушки стамилметровые. л и В стене три дыры, и крыша стала сползать с башни. Все, война закончилась. Шведы замахали чьей-то белой рубашкой. Интересные шведы, товарищи. У них фельдмаршалов, как на Руси князей, выехал на красивом вороном коне из замка фельдмаршал Карл к а р л с о н Юлиан Ельм. Как потом узнал Пётр, это был незаконнорожденный сын самого короля Карла IX. Был этот бастард еще и членом Риксрода, государственного совета. Генерал-губернатором Ингерманландии и к е к с г о л ь м с к о г о Лена, а с 1620 года Рикс адмиралом. Что интересно, на русском этот сановник изъявлялся вполне с н о с н о Правда, наверное, что вся скандинавская элита русского происхождения этот господин на неплохом русском потребовал именно потребовал убираться прочь. Мы сейчас продолжим стрелять, пообещал ему Петр. Дайте нам возможность со знаменами и оружием выйти из замка и пообещайте не преследовать, сбавил обороты фельдмаршал. Будет по-другому, поморщился от напыщенности этого старика на пожарский. Вы сдаетесь и мы просто отправим вас в Тверь дробить камни для строительства наших дорог. Есть второй вариант. Мы продолжаем стрелять и больше в плен никого не берем. в е н е р е ц а р ь С кем вообще я говорю? Задрал голову бородач в черном камзоле. Я князь Петр Дмитриевич Пожарский меньшой. Наверное, вы слышали про пурецкую волость. И я, конечно же, не рыцарь. Я князь русский, а вы захватили, пользуясь нашей войной, с р е ч ь ю п о с п о л и т у ю часть моей страны, лишили выхода к Балтийскому морю, ограбили Новгород. Даю вам час. Выходите без оружия. Все железное, ножи, кинжалы, мечи, шпаги и тому подобное тоже оставляете в замке. В замке моя жена с детьми и дочь бывшего короля Эрика XIV и королевы Карин м о н с т о д д е р Сигрид Васа. Ее брат Густав сватался к вашей царевне Ксении г о д у н о в о й но был посажен в тюрьму вместо свадьбы. Правда, потом ваш царь пожаловал его княжеством со столицей в Угличе. Принцесса Сигрид боится русских. Кроме того, в замке находится престарелый епископ Аба Эрик Саралайнен. Что будет с ними? Про алкоголика и алхимика принца г у с т а в а Петр где-то что-то слышал. Да и бог с ним, помер ведь давно. А вот что делать с престарелой принцессой? Можно ли за нее что-либо слупить с Густова Адольфа? Ладно, берем всех с копом. Все равно дальше путь лежит в столицу шведского королевства Упсалу. Вот именно. Сейчас у п с а л а а не Стокгольм, столица. Вот по льду Ботнического залива и отправимся туда. Как только, как следует, ограбим Або. Вы все поедете с нами в Упсалу. Там разберемся. Сообщил фельдмаршалу князь Пожарский.